Глава 34 Разговор краями Туман растекался от берегов реки, Уходил по лугам на лесные поляны, А плыл по течению. Он не тыкался носом в берега, Обходил острова и коряги, Я так и не трогал весла. Весло — это приказ для лодки, Весло — точное направление, А откуда я сам-то знаю точное направление? Долго мы плыли. Всю ночь. А берега реки как-то особенно не изменились. Все будто то же самое. И кусты козьи ивы, и луга, и стога, и главное солнце. Оно поднималось медленно за туманом, розовое и молочное, но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось. Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит, Речка Акимка. Неужели все бежит по одному и тому же лугу? Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Шуршурина. Ей-богу, шуршурина, только с другой стороны. И на эту сторону он навешивал сушеных грибов до да соленых окуней. Огромную петлю по лесам и лугам совершила за ночь речка, и снова вернула меня к дому Шурина Шуры. — Ладно, хватит с меня шваршуриных крыш, повернусь-ка к ней боком, погляжу краем глаза, может, пронесет, может, не заметит. — А я тебя давно поджидаю, — послышался голос. — Речка-то все кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть, вот я и жду. «Край глаза», — думал я, — «вот важная штука. Вон в краю глаза виден художник Орлов. Стоит себе на берегу, усы топорщит. Интересно глядеть краем глаза. Надо как-то научиться еще и говорить краями. Хватит с нас этих прямых разговоров, будем говорить краями». «А ты-то, наверное, и не ожидал, что река так кружит», — сказал орлов «Думал, уплыл навеки, а оказался на старом месте». И Орлов засмеялся. «Что ж ты молчишь-то?» — сказал он. «Небось не ожидал». «Надо что-то ответить», — думал я. «Но ответить краем. Только с какого же краю приступить к ответу?» «Так что, ожидал или не ожидал?» — повторил Орлов. «А туман-то, парень, пожалуй, развеивается». — ответил я и почесал в затылке. Край, за который я для начала ухватился, лежал на поверхности. В будущем надо было как-то углубляться. — Давай-ка вот сюда, здесь удобно пристать, песочек. — Табаку вот только мало, — сказал я, — и спички отсырели. Орлов пока не понимал, что я разговариваю с ним краями. Он забрел воду, и когда одуванчик проходил мимо, ловко ухватил лодку за нос. «Я все-таки решил с тобой плыть», — сказал Орлов. «У Шурина мне делать нечего. Не грибы же с Кларой собирать. Пускай капитан собирает. Его-то место в лодке пока свободно, так что ли?» «Вот только лопаты нет», — заметил я. «Придется щепкой ковырять». «Какой лопаты?» — поражаясь, спросил Орлов чё ковырять, потому что червь для язя первое дело, сказал я. Да и окунь червя уважает. Ну, а ясь не возьмёт. Так на уху всяко сражёнки надёргаем. Так ты чего, я не понял, берёшь меня с собою или нет? Надо, парень, червей копать, никуда не денешься. Орлов замялся, не зная, как понять края моего разговора. А я краем глаза видел, что он действительно готов в плаванье. За плечами его был рюкзак, в руке удочки. Забрал, видно, у Шурина свои вещички. «Щепкой наковыряем», — сказал наконец он, и, перешагнув через борт, устроился на капитанском месте. «Долго же ты плавал», — сказал он, — «всю ночь. А я поспал и пошел тебя встречать». А вот червей накопать не догадался? Уж Ворин-то лопата есть. Я уж точно знал, что ты покрутишься, да и назад вернешься. А если сам не захочешь, река тебя вернет. Так ты что, сам вернулся или река вернула? А без оконя какая же уха? Без оконя не уха, а так рыбный суп. А царажонки чего? Сладости, все. Это верно. «Без окуня какая же уха!» — послышался на берегу голос капитана. В краю глаза, в кустах таволги, маячил на берегу капитан-фотограф. Рядом с ним светилось призрачное голубое пятно, которое в краю глаза пока что не умещалось. — Вы что же это? Поплыли, а нас бросили? — спросил капитан. — Мы тоже с вами. «Куда это, — недовольно сказал Орлов, — лодка перегружена, вам никак не влезть». «А мы рюкзаки на руки возьмем, — сказал капитан, — а сами на место рюкзаков сядем». Орлов молчал. «Я хотел сказать что-нибудь каким-нибудь краем. до да края-то мои почти все исчерпались. Ну, одну-две фразы я бы еще мог найти, но ведь не больше». — Так вы что же, не согласны, что ли? бросаете нас, — настойчиво сказал капитан. Если не согласны, так и скажите. — А туман-то, парень, — сказал неожиданно Орлов. Туман-то, пожалуй, развеялся. Ломая кусты таволги и молочая, капитан-фотограф вылез на берег, хлюпая по воде огромными сапогами, вошел в воду, ухватил лодку за борт. Голубое и призрачное пятно потихоньку пробивалось за ним. «Убери-ка ногу», — сказал капитан Орлову, — «и это убери. Вот сюда передвигайся, сюда, сюда, на пассажирское место. Рюкзак будешь в руках держать». Орлов молча задвигался, а капитан сопел и ковырялся в лодке у меня за спиной. Я как-то не обращал на все это внимания и даже отключил от всех этих дел Края своих глаз. Я глядел на поверхность реки. Не выйдет ли и вправду язь Должен он здесь быть, должен. Вполне на вид язевая речка. Как ни крути, а уху-то варить надо. «Снимай кеды», — командовал за спиной у моей капитан. «Босиком заходи в речку, вода теплая. Ну, а теперь залезай». «Колыханье». Шелест за моей спиной усилились, лодка закачалась, а села в воде. потонем сказал Орлов и ткнул меня в спину, — «пойдем ко дну, как миленькие». Они оба залезли. Глубоко, очень глубоко погрузился в воду одуванчик. И все-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз — Все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы. И он держался. Когда все уселись, отошел потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть. Неважно, тонет она или плывет. Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами. — Только бы волны не было, — сказал капитан. Для нас волна опасна. «Какое счастливое утро!» — сказала Клара. «А я никогда в жизни не плавала на лодке!» «Ты-то что молчишь?» — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. «Потонем или доплывем?» «Конечно, ясь и на майского жука берет!» — ответил я. «Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?